Юрий Д. Не заглядывай к соседям. Читает Джей Арс. О, как достал! Как достал Эдик, этот бесконечный крик! Несносный ребенок! Несносные соседи! Он кажется архитектор Она продавщица. Андрей и Анджела Фуд. И годовалый малыш уже какую ночь, да дающий не спать, не работать горе-фрилансеру Эдику, снявшему месяц назад вроде бы симпатичную однушку в одном из спальных районов города. Эдик поднял голову и протер глаза. Взглянул на часы, было три ночи. Проспал где-то полтора часа прямо за столом. Ноутбук еще не успел уйти в спящий режим, и по экрану плавали золотые рыбки. Чашка кофе была пуста и даже успела высохнуть. Истошный вопль за стенкой бил прямо в уши. Эдик протянул руку и подвигал мышкой постель. Рыбки исчезли, открыв на экране вордовский файл с рукописью. Не дописана рукопись. Эдик бегло прокрутил последние 10-11 страниц, В идеальных условиях осталось бы работать около двух часов, но условия были адскими. Соседский ребенок орал, не переставая. А ведь отправить готовый файл надо было к руфизносу не позднее 9.30, иначе прощая издательство. Ругаться, конечно, не хотелось, но на этот раз, в конце концов, можно просто узнать, все ли нормально, и любезно предложить помощь. Мало ли что с детенком. Нацепив тапки, он вышел в коридор, порылся в тумочке и среди прочего хлама нашел ключи. Затем открыл дверь и шагнул на площадку. Дверь закрыл на один оборот, чтобы та не торчала на распашку. Из квартиры Фокинах доносился крик ребенка, хотя с площадки его было слышно немного хуже. Дверной звонок у них не работал, надо было стучать. Эдик уже занес было руку и как-то машинально схватился за круглую ручку двери. Ручка свободно повернулась, а значит дверь была не заперта на ключе. Эдик попробовал, дверь в самом деле была открыта, от этого ему стало не по себе отпускает дверную ручку, он подумал, нужно ли позвонить в участок, но решил сначала посмотреть сам. от конце концов, может, эти растяпы банально не закрыли дверь? Ну что ж. Вздохнул Эдик и потянул дверь на себя. В квартире было темно. Тут Эдик неожиданно вспомнил о соседском лабрадоре и замер. Постучать. Быть укушенным совсем не хотелось. Эдик несколько раз стукнул в дверь, готовый при раздавшемся Лай захлопнуть. Лай не раздался. Эдик постучал еще и крикнул «Эй! Никого что ли?» Сказал он и опасливо вошел в коридор. Нащупав выключатель, он зажег свет Загорелась его одна лампочка До этого Эдик никогда не было у Фокина Но думал, что живут они побогаче Коридор был пуст Направо была комната Налево ванная Прямо кухня закрытой двери Эдик собрался пройти в комнату Но шорох раздался как раз из кухни э Эй! У, у вас все в порядке? «Извините, но дверь была открыта!» Несколько шагов, Эдик дошел до кухни, открыл дверь и заглянул, сказав, «Это сосед!» Свет загорелся и был еще тусклее, чем в коридоре. Но Эдик все отчетливо разглядел. Перевернутая мебель, осколки разбитой посуды, перемешанные с осадком еды. Дверца холодильника была распахнута, полки из него вырваны. На полу валялись банки мясных консервов, из которых не меньше половины были вскрыты, разорваны на части, словно их пытались разгрызть. Запах от них был тошнотворный. Эдик помощился и отшатнулся. Он попятился к входной двери и почувствовал, что его сейчас тошнит. Едва сдерживаясь, Он распахнул дверь ванны, включил свет и обомлел. Затем его вырвал прямо на пол. В самой ванне плавали куски сырого, обглоданного мяса. Большая туша какого-то животного. Хотелось видеть, что это животное. Эдик почувствовал, как теряет пол под ногами, отошел к стене и облокотился, пытаясь отдышаться. «Какого?» Ноги стали ватными и тряслись. Он взглянул на входную дверь и попробовал сдвинуться с места, как что-то вцепилось в голень. этих вскрикнул с сполз по стене. «Собака?» Он посмотрел вниз. Под ногами копошился маленький, перепачканный в грязи и ошметках мяса комок, напоминавший скорее детеныш обезьяны, чем ребенка. Эдик стал отползать к двери, а комок истошно заорал, обнажив гнилые зубы. Он схватил Эдика за ногу. Маленькие рябящие руки были очень сильными и почему-то холодными, как лед, пальцы казались когтями. Эдик стиснул зубы Артроидия ловко карабкалась по ноге, хватая за тонкие домашние брюты. Эдик попытался стряхнуть чудовище, но оно не давалось и продолжало забираться все выше. Тут Эдик затылком врезался в выходную дверь. Дополз. Он вытянул руку, схватился за дверную ручку и резко подскочил. Чудовище завизжало. Эдик наконец мог ухватить тварь за горло, которое было твердым, как камень. Он попытался оторвать его от себя, но чудовище держалось крепко. Мертвые рыбьи глаза оставили с лицо Эдику. От этого пустого ужаса бросало в пот. Одновременно борясь с чудовищем, Эдик распахнул дверь. Тварь пыталась сыпиться в руку, Эдик едва мог сдерживать ее. Он выступил за порог и что есть силы, с криком захлопнул дверь, угодив чудищу по голове. Тварь завопила отпустив Эдика. Он сразу навалился на дверь всем телом и повернул ручку. А с той стороны истошно визжала и царапалась. Несмотря на 10 градусный мороз, Эдик не ощущал холода. Он бежал до самого парка, где забился в один из деревянных домиков и сидел там до самого утра. Позже выяснилось, что семья в пропала без вести. Андрей с Анжелой исчезли пять или шесть дней назад, но почему-то хватились их только сейчас. Брошенная отродья несколько дней голодала, устроила в квартире погром, возможно, сожрала собаку и обглодала консервные банки. О пропаже соседей Эдик узнал на следующий день, когда в квартире появилась полиция. Говорили только об ограблении, ребенка Фатяных так не нашли. Со съемной квартиры Эдик съехал, сообщив об этом хозяевам только через три дня, когда был достаточно далеко. Он знал, что отродье знаком его запах, и что однажды оно попытается разыскать его. С тех пор минул не один месяц. Иногда... Просыпаясь по ночам, в момент, когда сознание еще находится на границе сна реальности, Эдик слышит странный, повторяющий одни и те же слова голос. Оно живое! Оно растет! Оно отыщет! Оно придет! был рассказ юрия не заглядывай к соседям читал джей арс